431 июль 15. Когда идущий ко мне говорит Да будет воля твоя, он тем самым выполняет другой завет Отвергнись от себя. И он же не свою волю или свое своей воле, то есть волю своего низшего Я ставит прежде всего, но волю мою. Воля, вернее, своей воли астрала, этого средочия самости обычно превалирует в жизни людей. И свое призрачное «я», временное и смертное, ставится ими превыше всего. Но каждое действие самоотвержения есть уже действие свободное от самости, ибо от нее отделяет себя человек и творит его духом, поднимаясь над своей личностью малой.